«Три подковы». Нора стояла на улице в чистом морозном воздухе. В отличие от Бетфорда, дождя тут не было. «Где я?» — прошептала она самой себе. С одной стороны, чуть изогнутой дороги, редком располагались причудливые каменные домики, плотно прижавшиеся друг к дружке. Тихие, старинные, с темными окнами, они притулились на краю деревни, утопая в тишине ночи. Ясное небо, ширь, испещренная звездами, полумесяц на убыли, запах полей, перекличка неясытей. А затем снова тишина, тишина с эффектом присутствия, власти над этим воздухом. Хм, странно. Она была в Бетфорде, потом в той необычной библиотеке, а теперь оказалась здесь, на прелестной сельской дороге, даже с места не сдвинувшись. На этой стороне дороги золотистый свет лился из нижнего окна. Она посмотрела вверх и увидела изящно раскрашенную вывеску паба, мягко скрипящую на ветру. Над изображением перекрещивающихся подков было аккуратно выведено курсивом «Три подковы». Прямо перед ней на дорожке стояла доска. Она узнала свой почерк, самую старательную его версию. «Три подковы. Вечер вторника». «Викторина. Восемь тридцать вечера. Я знаю только то, что я ничего не знаю». «Сократ. Проиграв в нашей викторине». Это была жизнь, в которой она ставила четыре восклицательных знака подряд. Возможно, так поступали более счастливые и менее зажатые люди. Хм, «Вдохновляющее предзнаменование». Она оглядела свой наряд — джинсовая рубашка с рукавами закатными до локтей, джинсы и туфли на танкетке. Все это она не носила в своей настоящей жизни. От холода она покрылась гусиной кожей. Эта одежда явно не предназначена для того, чтобы долго находиться на улице. На безымянном пальце у нее красовалось два кольца. Старая сапфировая с помолвки, то самое, которое она сняла, дрожа и плача больше года назад, а рядышком примостилась простое серебряное свадебное. С ума сойти! На руке были часы. В этой жизни не электронные, а элегантные, изящные, механические, с римскими цифрами. Они показывали минуту по полуночи. Как это возможно? Ее руки были в этой жизни нежнее. Может, она пользовалась кремом? Ногти блестели прозрачным лаком. Утешала знакомая родинка на левой руке. Послышался скрип шагов по гравию, к ней кто-то приближался. Мужчина, различимый в свете окон паба и единственного фонаря. Розовощекий, седыми дикинсовскими усами в виниловой куртке. Просто оживший кувшин Тоби. Судя по чрезмерно ровной походке, он был слегка пьян. Доброй ночи, Нора. Я вернусь в пятницу послушать фольк. Дэн сказал, исполнитель хорош. В этой жизни она, вероятно, знала, как его зовут. Верно. Да, конечно, в пятницу будет отличный вечер. По крайней мере, голос был похоже ее. Она проследила, как мужчина пересекает дорогу, смотрит налево-направо несколько раз, несмотря на полное отсутствие машин, и исчезает в переулке между домиками. Все это действительно происходило. Это была она. Жизнь в пабе. Мечта. Ставшая реальностью «Это так невероятно странно!» Произнесла она в ночь «Так невероятно странно!» Группа из трех человек покинула паб Две женщины и мужчина Проходя мимо Норы, они улыбнулись ей «Другой раз выиграем!» Сказала одна из женщин «Да!» — ответила нора «Всегда есть другой раз» Она подошла к пабу и заглянула в окно Похоже, он был пуст, но свет еще горел. Должно быть, это были последние посетители. Паб выглядел очень гостеприимным, теплым, с особым характером. Столики, деревянные балки, колесо от фургона, прибитое к стене, темно-красный ковер и обитая деревом барная стойка, за которой виднелся впечатляющий набор пивных кранов. Она отошла от окна и увидела знак прямо перед пабом, там, где дорожка, переходила в газон. Нора торопливо приблизилась и прочла надпись «Литтлворд приветствует осторожных водителей». Затем она заметила вверху посередине на знаке маленький герб, а вокруг него слова «Совет графства Оксфоршир». «У нас получилось», — прошептала она, вдыхая деревенский воздух. «У нас действительно получилось». Это была мечта, которую Ден впервые упомянул ей, когда они бродили по Парижу вдоль Сены, поедая макароны, купленные на бульваре Сен-Мишель. Мечта не о Париже, а о деревенской Англии, где они жили бы вместе, загородный паб в Оксфордшире. Когда у мамы Норы рак рецидивировал в агрессивной форме, достигнув лимфатических узлов и быстро заполонив все тело, эта мечта была отложена. И Ден переехал с ней из Лондона в Бетфорд. Мама знала об их помолвке и планировала дожить до свадьбы, но умерла на четыре месяца раньше. Может, это была она, ее жизнь. Может, ей впервые или даже во второй раз повезло. Она позволила себе осторожную улыбку. Нора снова двинулась по тропинке, поскрипывая гравием. На этот раз к боковой двери, из которой недавно вышел пьяный усатый мужчина в виниловой куртке. Глубоко вдохнула и вошла внутрь. Было тепло. И тихо. Она оказалась в каком-то холле или коридоре. Таракотовая плитка на полу. Низкие деревянные панели, а над ними обои с рисунком из платановых листьев. Она миновала небольшой коридор и вошла в главный зал паба, который уже видела в окно. Отпрянула, внезапно увидев кота, возникшего словно из ниоткуда. Худощавый, Шоколадный берманец, изящный, прошел мимо, мурлыкнул. Она наклонилась, погладила его и прочла имя, выбитое на круглой пластинке, прикрепленной к ошейнику. Вольтер. Кот другой, а имя тоже. В отличие от ее любимого рыжего полосатого, вряд ли этот Вольтер был приютским. Кот заурчал. — Привет, вольт номер два. Похоже, ты здесь счастлив. А мы все такие же счастливые, как и ты. Кот проурчал, предполагаемое согласие, и потерся головой о ногу норы. Она взяла его на руки и подошла к бару. Там стоял ряд кранов с крафтовым пивом, стаутом и сидором, светлым илем, и ипа, любимая пиво Викария, потерянная и обретенная. Мисс Марпл, спящие лимоны, разбитые мечты. Збоку стояла банка для пожертвований от фонда «Защита бабочек». Она услышала звон стекла, будто заполняли посудомоечную машину. Нора почувствовала, как ее грудь сдавила тревогой. Знакомое ощущение. Потом за баром возник долговязый парень, чуть старше 20 лет, в мешковатой майке для регби. Едва обращая внимание на Нору, он собирал последние грязные бокалы и складывал их в посудомоечную машину. Включил ее, стянул свое пальто с крючка, Надел, достал ключа от автомобиля. «Пока, Нора!» Я перевернул стулья и вытер все столы. Посудомойка включена. «О, спасибо!» «До четверга?» «Да», — ответила Нора, чувствуя себя шпионом, близким к провалу. «Увидимся!» Спустя мгновение после того, как парень ушел, она услышала шаги, приближающиеся откуда-то снизу, по тем же плиткам, которые миновала она, когда зашла с бокового входа. «И вот он здесь!» Он выглядел иначе. Бородка исчезла, больше морщинок у глаз, темные круги. Он держал в руке почти допитый бокал темного пива. Все еще похож на ветеринара из телевизора, только несколько сезонов спустя. «Дэн», — сказала она, словно нужно было его назвать, как кролику дороги. «Я только хотела сказать, что очень горжусь тобой, очень горжусь нами». Он взглянул на нее безучастно. «Я выключил холодильные установки. Завтра нужно прибраться. Две недели этого не делали». Нора понятия не имела, о чем он говорит. Она погладила кота. «Верно, да, конечно, прибраться». Ее муж. Вот кто он для нее в этой жизни. Оглядел столы и перевернутые стулья. На нем была выцветшая футболка челюсти. «Блейк и София ушли домой?» Нора засомневалась. Она чувствовала, что он говорил о людях, которые работают на него. Молодой человек в мешковатой майке для регби предположительно был Блейком. Похоже, никого больше не было. «Да», — ответила она, пытаясь говорить естественно, несмотря на глубочайшую странность обстоятельств. «Думаю, ушли. Они отлично справляются». «Отлично!» Она помнила, как купила ему футболку с челюстями на его 26-й день рождения. Десять лет назад. Ответы сегодня были те еще. Одна из команд, спитомая Джоли, заявила, что потолок Сикстинской капеллы расписал Марадона. Нора кивнула и погладила вольт номер два. Как будто она знала, кто такие Пит и Джоли. Если честно, сегодня было непросто. Может, в другой раз стоит взять вопрос из другого сайта? Кто вообще знает название высочайшей горы в гряде Каракактам? Каракорум? – спросила Нора. К два «Ну, конечно, ты знаешь», — сказал он с излишней резкостью, как будто слегка перебрал. «Это вроде как твоя сфера. Пока большинство людей увлекались тяжелой музыкой, ты увлекалась настоящим тяжеликом вроде камней». «Эй!» — сказала она. «Я же пела в группе». В группе вспомнила она, которую Дэн ненавидел. Он рассмеялся. Она узнала этот смех, и он ей не понравился. Она уже забыла, как часто за время их отношений юмор Дэна обрушивался на других людей, особенно на Нору. Когда они были вместе, она старалась не замечать этой грани его личности. У него было много других черт, Он был мил с ее мамой, когда та болела, и мог легко поддержать любую беседу. Он много мечтал о будущем, был симпатичным и легким в общении, страстно любил искусство и всегда останавливался поговорить с бездомными. Он заботился о мире. Человек как город. Нельзя оценивать всю его территорию по отдельным непривлекательным районам. Возможно, тебе не понравятся некоторые места. Попадется несколько сомнительных переулков и кварталов. Но все хорошее, что в нем есть, того стоит. Он слушал много дурацких подкастов, которые, по его мнению, должна слушать и Нора. Смеялся так, что Нору это раздражало и громко булькал жидкостью для полоскания рта. И да, он перетягивал на себя одеяло и временами был заносчив в свое мнение об искусстве, кино и музыке. Но в нем не было ничего откровенно дурного. Ну, раз уж она об этом подумала, Он никогда не поддерживал ее музыкальную карьеру, утверждал, что ее участие в лабиринтах и подписание контракта плохо отразятся на ее душевном здоровье и что ее брат слегка эгоистичен. Но в то же время она считала это не сигналом опасности, а скорее чем-то хорошим. Она думала так, он заботится о ней, а это хорошо, когда кто-то о тебе заботится, когда есть человек, кого не прельщают слава и верхоглядство, готовые помочь сориентироваться в жизни. И когда он предложил ей выйти за него в коктейль-баре на верхнем этаже Окса, она согласилась и, пожалуй, всегда правильно делала, что соглашалась. Он вышел на середину зала, поставил на стол бокал с пивом и теперь уткнулся в телефон в поисках лучших вопросов для викторины. Она гадала, сколько он сегодня выпил. Гадала! Не стоит ли в действительности за мечтой стать владельцем паба желание иметь нескончаемые запасы алкоголя? Как называется двадцатисторонний многоугольник? Не знаю, соврала Нора, не желая рисковать и получить ту же реакцию, что и мгновение назад. Он положил телефон в карман. Все равно у нас неплохо получилось. Выпивка разошлось море. Неплохо для вторника. Все налаживается. «Есть что сказать завтра банку. Может, нам дадут отсрочку по кредиту?» Он уставился на пиво в своем бокале, взболтнул его и допил до дна. «Хотя нужно сказать Айджею, чтобы пересмотрел меню для ланча. Никто в Литл ворте не хочет есть карамелизованную свеклу, салат из кормовых бобов и кукурузной оладьи. Наша задача — не пристыдить фитровию. Знаю, там отлично идут дела, но, думаю, вина, которые ты выбирал, того не стоит, особенно калифорнийские». «Ладно». Он оглянулся и посмотрел назад. «А где доска?» «Что?» «Доска. Я думал, ты принесла ее». «Так вот зачем она была снаружи». «Нет-нет, я сейчас принесу». «Я вроде видел, как ты выходила». Нора улыбнулась, отгоняя нервозность. «Да, верно, выходила. Нужно было...» Я волновалась из-за кота. «Вольта. Вольтера». Не могла его найти и вышла наружу поискать. Но потом отыскала. Дэн зашел за стойку бара и налил себе скотч. Ему показалось, что она осуждает его. «Это только третий бокал. Четвертый, может. Сегодня же викторина. Ты ведь знаешь, я нервничаю, когда я веду конферанс». А это помогает мне быть забавным. И я был забавным, не находишь? Да, очень забавным. Сама забава. Его лицо внезапно стало серьезным. Я видел, ты говорила с Эрин. Что она сказала? Нора не была уверена, как лучше ответить. Ничего особенного. Как обычно, ты же знаешь, Эрин. Как обычно? Ты же вроде раньше ни разу с ней не общалась. Я имела в виду, что обычно говорят люди. Не конкретно, Эрин. Обычная беседа. Как поживает Уилл? Очень хорошо. Но ответила Нора. Передает привет. Дэн выпучил глаза от удивления. Неужели? Нора понятия не имела, что говорить. Может, Уилл — это ребенок. Может, Уилл в коме. «Извини, нет, не, не передает привет. Прости, я не подумала. Неважно, я пойду принесу доску». Она опустила кота на пол и направилась к выходу. На этот раз она заметила то, что упустила при входе. Газетная вырезка из Oxford Таймс» в рамке с фотографией Норы и Дэна, стоящих у входа в три подковы. Дэн обнимал ее. На нем был костюм, которого она прежде не видела, а на ней – изысканное платье, которое она ни за что бы не надела в своей настоящей жизни. Она редко носила платье. Владельцы ПАБа воплощают мечту в реальность. Судя по статье, они за дешево купили заброшенный ПАБ, сделали ремонт на скромное наследство, Дэна, сбережение и банковский кредит. В статье представлялась история успеха, хотя это было два года назад. Она вышла на улицу, гадая, стоит ли судить о жизни по нескольким минутам за полночь вторника, или, может, этого. «Как раз довольно. Поднимался ветер. Доска стояла на тихой деревенской улочке. Порывы ветра сдвинули ее с дорожки и опрокинули. Не успев поднять ее, Нора почувствовала вибрацию телефона в кармане. Она не знала, что он был там, вынула сообщение от Изи. Она обратила внимание на заставку, фото себя с Дэном где-то на юге. Разблокировала телефон распознаванием лица и открыла сообщение. Это была фотография кита, всплывающего в океане. Белый фонтан-брызг поднимался в воздух, как струя шампанского из бутылки. Фото было чудесным и вызвало не улыбку. И запечатала. Появилось новое сообщение. Это одна из моих фотографий. Вчера с лодки. И еще. Мать горбатого кита. И снова фото. На этот раз два кита. Их спины рассекают волны. С китенком. Последнее сообщение включало и Модзи, китов и волн. Нора ощутила тепло. Не только от фотографий, которые, безусловно, были чудесными, но и от контакта с Изи. Когда Нора отменила свадьбу с Дэном, Изи настаивала, чтобы они отправились в Австралию вместе. Они проложили маршрут, спланировали жить в Байрон-бэй и найти работу на судне, которое возит туристов смотреть китов. Они просмотрели множество видео с горбатыми китами, в предвкушении этого приключения. Но потом Нора засомневалась и дала задний ход. Так же, как она отошла от карьеры плавчихи, от группы, от свадьбы. Но в отличие от тех занятий, у нее даже не было причины. Да, она начала работать в теории струн. И да, она ощущала потребность ухаживать за могилами родителей. Но она знала, что остаться в Бетфорде — ее худший вариант. И все же она выбрала его из-за странной предсказуемой ностальгии, которая зрела вместе с депрессией и говорила ей, что она в конце концов не заслужила быть счастливой, что она причинила Дэну боль, и жизнь в родном городе, состоящая из моросящего дождя и уныния, это ее наказание. И ей не хватит воли или ясности или черт возьми сил на что-то еще. Так что по сути. Она променяла лучшую подругу на кота. В своей настоящей жизни она никогда не ссорилась с Изи. Никакой драмы. Но после того, как Изи улетела в Австралию, отношения их охладели настолько, что от дружбы остался только дым случайных лайков в Facebook и Инстаграм и наполненных эмодзи поздравлений с днем рождения. Она просмотрела переписку с Изи и поняла, что хотя между ними больше 10 тысяч километров, В этой версии реальности у них все еще замечательное отношение. Когда она вернулась в паб, на этот раз доской, Дэны нигде не было видно, так что она заперла заднюю дверь, постояла немного в коридоре, пытаясь понять, где лестница, неуверенная, хочет ли она в действительности идти к подвыпившему якобы мужу. Она нашла лестницу с задней стороны здания, за дверью с надписью «Только для персонала». Ступив на бежевый ковер, из Рафии и направившись к ступеням, начинавшимся сразу после постера в рамке к их любимому фильму с Райаном Бейли «Чему учишься в темноте», который они смотрели вместе в кинотеатр «Адеон» в Бетфорде, она заметила картинку поменьше на милом узком подоконнике. Это было их свадебное фото, черно-белое в стиле хроники. Они выходили из церкви под дождь конфетти, Сложно толком разглядеть их лица, но они оба смеялись, и это был их общий смех, и они казались, насколько фотография могла это передать, влюбленными. Она вспомнила, как ее мама говорила про Дэна. «Он хороший. Тебе так повезло. Держись за него». Она увидела и брата, Джо, побритого налоса и выглядящего искренне счастливым, с бокалом шампанского в руке и своим роковым парнем рядом недолго прожившим инвестиционным банкиром Льюисом. Изи тоже там была, и Рави, похожий скорее на бухгалтера, чем на барабанщика, стоял рядом с женщиной в очках, которую она никогда раньше не видела. Пока Ден был в туалете, Нора вычислила спальню. Хотя им явно не хватало денег, и тревога по поводу встречи в банке это подтверждала, комната была обставлена дорого, изящные жалюзи, Широкая уютная постель, пуховое одеяло, хрусткое чистое белье. По обе стороны кровати лежали книги. В своей реальной жизни она не держала книгу кровати как минимум полгода. Она ничего не читала уже 6 месяцев. Может, в этой жизни ей лучше удавалось сосредоточиться. Она взяла в руку одну из книг «Медитация для начинающих». Под ней лежала биография ее любимого философа Генри Дэвида Торо. Были книги на прикроватном столике Дэна. Последнее, что он читал, насколько она помнила, и биографию Тулуз Латрека «Крошечный гигант». Но в этой жизни он изучал книгу по бизнесу, которая называлась «Из нулей в герои. Как управлять успехом на работе в игре и жизни». И последнее издание «Путеводителя по хорошим пабам». Она ощущала себя иначе в своем теле, более здоровой, сильной, но напряженной. Она погладила живот и поняла, что в этой жизни больше занимается спортом. Прическа тоже другая. Нора чувствовала густую челку и потрогав волосы, обнаружила, что сзади они длиннее привычного. В голове ощущался легкий дурман. Должно быть, она выпила как минимум пару бокалов вина. В этот момент она услышала смыв в туалете, раздалось бульканье. Оно казалось чуть более громким, чем того требовала процедура. Все хорошо? спросил Дэн, войдя в спальню. Его голос поняла она, звучал иначе, не таким, как она его помнила, более пустым, более холодным, может из-за усталости, может из-за стресса, может из-за пива, может из-за их брака, может еще из-за чего. Было трудно вспомнить в точности, как он звучал прежде и каким именно он был. Но такова природа памяти. В университете она написала эссе сухо, заглавив его основы памяти и воображения по Гоббсу. Томас Гоббс в целом ставил знак равенства между памятью и воображением, и, узнав об этом, она уже больше никогда полностью не доверяла своим воспоминаниям. За окном желтый свет уличного фонаря лился на пустынную деревенскую дорогу. Ну, ура! Ты ведешь себя странно. Что ты стоишь посреди комнаты? Ты укладываешься спать или это какая-то стоячая медитация? Он рассмеялся, счел это смешным. Подошел к окну и задернул занавески. Затем снял джинсы, и повесил их на спинку стула. Она уставилась на него и попыталась ощутить влечение, которое испытывала когда-то. Это потребовало титанических усилий. Такого она не ожидала. Жизнь любого человека может развиться в бесконечное число вариантов. Он тяжело упал в постель, как кит в океан. Взял из нулей в герои. Попытался сосредоточиться. Отложил. Поднял с пола в кровать ноутбук. Засунул наушник в ухо. Возможно, собирался послушать подкаст. Я просто кое о чем думала. Она ощутила слабость. Словно пребывала тут лишь наполовину. Она вспомнила, что миссис Элм говорила про разочарование в жизни, которое вернет ее в библиотеку. Она вдруг подумала, что слишком странно будет ложиться в одну постель с человеком, которого не видела два года. Она заметила время на электронном будильнике. 12.23. Все еще с одним наушником в ухе он вновь на нее взглянул. Вот что, слушай, если не хочешь сегодня делать детей, можешь просто сказать, ты ведь в курсе? Что? В смысле, я знаю, что мы должны ждать еще месяц до твоей следующей овуляции. Мы пытаемся завести ребенка, я хочу ребенка. Нора, что с тобой? Почему такая странная сегодня? Она сняла туфли. Вовсе нет. Она вспомнила кое-что связанное с футболкой челюсти. — Мелодия. Прекрасное небо. В день, когда она купила Дену футболку с принтом фильма «Челюсти», она сыграла ему песню, которую написала для лабиринтов «Прекрасное небо». Она была убеждена, что это ее лучшая песня. И более того, это была счастливая песня, отражавшая ее надежды в тот период жизни. Песня, вдохновленная ее новой жизнью с Дэном. И он прослушал ее с неприязненным безразличием, которое больно укололо ее тогда. И она обязательно обсудила бы это с ним, если бы не его день рождения. «Да», — сказал он, — «ничего так». Она удивилась, почему это воспоминание забылось и возникло только сейчас, как большая белая акула на его выцветшей футболке. И другие воспоминания возвращались к ней тоже. Его чрезмерная реакция после ее рассказа о покупателе, эше хирурги и гитаристы любители который приходил в теорию струн за песенником, между делом спросившим Нору, не хочет ли она как-нибудь выпить с ним кофе. Ну, конечно, я отказалась, прекрати кричать. Хуже, однако, было, когда агент крупной звукозаписывающей компании или, скорее, маленькая бывшая компания для инди-групп, за которой стояла Universal, хотел подписать контракт с лабиринтами. Дэн тогда заявил ей, что их отношения вряд ли продолжатся. Он также узнал жуткую историю от одного из своих университетских друзей, который играл в группе, подписавший подобный контракт. Компания ободрала их до нитки, и они остались безработными алкоголиками или вроде того. «Я могла бы взять тебя с собой», — сказала она. «Я прописала бы это в контракте. Мы могли бы везде ездить вместе». «Извини, Нора, но это твоя мечта, не моя». Вспоминать это было еще больнее, зная, как упорно до свадьбы она пыталась воплотить его мечту о пабе в деревенском Оксфоршире и сделать ее своей. Дэн всегда говорил, что заботится о Норе. У нее начались панические атаки, когда она стала петь в группе, особенно когда нужно было выступать на сцене. Но забота была как минимум отчасти манипулятивной, поняла она сейчас. Мне показалось, проговорил он теперь, что ты начинаешь снова мне доверять. Доверять тебе? Дэн, с чего бы мне тебе не доверять? Ну, сама знаешь. Конечно, знаю, соврала она. Я лишь хочу услышать это от тебя. Ну, из-за этих делишек с Эрин. Она уставилась на него, словно на пятно Роршаха, в котором не могла разглядеть отчетливый образ. Эрин, с которой я говорила сегодня, меня всю жизнь будут жрать за один глупый пьяный случай. Ветер на улице усиливался, завывая в деревьях, словно пытался заговорить. Это была жизнь, по которой она так страдала. Это была та жизнь, которую она не осмелилась прожить, за что все время себя винила. Это было время, подумала она, о несуществовании, в котором она сожалела. «Одна глупая ошибка», — отозвалась она. «Ну ладно, две». Все усложнялось. «Две?» Я был в тяжелом состоянии, под давлением, с запабой, очень пьян. Ты занимался сексом с другой и даже не пытаешься хоть как-то искупить вину? Ну серьезно, зачем это все вытаскивать? Мы уже все обсудили. Помнишь, что сказал психотерапевт? О том, что нужно сосредоточиться на том, куда мы хотим прийти, а не где мы были. Ты когда-нибудь... Думал, что, может, мы просто не подходим друг другу. Что? Я люблю тебя, Дэн. И ты можешь быть очень добрым человеком. И ты был очень заботлив к моей маме. И у нас были, ну, в смысле, бывают увлекательные беседы. Но тебе никогда не казалось, что мы упустили что-то? Что мы изменились? Она села на край постели, как можно дальше от него. Ты когда-нибудь чувствовала, что тебе повезло со мной? Ты понимаешь... Как близкая я была к тому, чтобы оставить тебя за два дня до свадьбы. Ты хоть представляешь, как бы у тебя все пошло наперекосяк, если бы я не появилась на свадьбе? Ух ты! Серьезно? А у тебя весьма высокая самооценка, Нора. Разве это плохо? Разве так не должно быть у всех? Почему самооценка — это плохо? К тому же это правда. Есть и другая вселенная, в которой ты шлешь мне сообщение в WhatsApp о том, как хреново тебе без меня как ты заливаешь горе алкоголем, хотя, похоже, ты пьешь и со мной тоже. Ты пишешь мне, что скучаешь по моему голосу. Он издал презрительный звук, то ли смешок, то ли кряхтение. Но прямо сейчас я определенно не скучаю по твоему голосу. Она не смогла продолжать дальше раздеваться. Она поняла, что ей трудно, может быть, даже невозможно снять еще что-то из одежды перед ним. И прекрати меня попрекать выпивкой. Если ты используешь ее как предлог, чтобы с кем-то трахаться, я могу тебя ею попрекать. Я сельский житель, фыркнул Дэн. Так поступают все сельские жители. Я весел и жизнерадостен и готов пробовать множество разных напитков, которые мы продаем. Боже! С каких пор он так разговаривает? Он всегда так разговаривал. Черт возьми, Дэн! Его это даже не смутило. Он ни капли не благодарен за вселенную, в которой живет. Она так винила себя в том, что эта вселенная не материализовалась. Он тянулся до телефона, все еще с ноутбуком на одеяле. но смотрела, как он просматривает сообщения. Вот так ты себе это воображал, исполнение мечты? Нора, давай не будем о грустном. Просто залезай в эту чертову постель. Ты счастлив, Дэн? Никто не счастлив, Нора. Некоторые счастливы. Ты раньше был счастливым. Ты загорался, когда мы говорили об этом. Помнишь о Пабе, когда у тебя его еще не было? Это была жизнь, о которой ты мечтал. Ты хотел меня, ты хотел это. И все же ты оказался неверным. И пьешь, как сапожник. И думаю, ты ценишь меня, только когда меня нет рядом. А это не лучшее качество в человеке. Как насчет моей мечты? Он почти не слушал. Или пытался показать, что не слушает. «Большие пожары в Калифорнии», сказал он почти про себя. «Что ж, по крайней мере, мы не там». Он отложил телефон и закрыл ноутбук. «Ты ложись в постель или как?» Она уменьшилась ради него, но ему все равно не хватало места. Уже нет. И «Икосагон», сообщила она ему. «Что?» «Вопрос, ты задавал. «Двадцатисторонний многоугольник». Что ж, двадцатисторонний многоугольник называется Икосагон. Я знала ответ, но не сказала, не хотела, чтобы ты надо мной смеялся. А теперь мне все равно, потому что не думаю, что мои знания должны тебя досаждать. И к тому же я собираюсь в ванную. И она оставила Дэна с открытым ртом, мягко выйдя по широким доскам пола из комнаты. Пошла в ванную, включила свет. Ее руки, ноги, туловище била дрожь. Она исчезала из этой жизни и была уверена в этом. Ей недолго оставалась. Разочарование было полным. Это была внушительная ванная комната. В ней висело зеркало. Нора ахнула, увидев свое отражение. Она выглядела здоровее, но старше. Ее прическа делала ее незнакомкой. Это не та жизнь, какой я себе ее представляла. И Нора пожелала себе в зеркале удачи. А мгновение спустя она вернулась в полночную библиотеку, и миссис Элм смотрела на нее с небольшого расстояния с любопытствующей улыбкой. Ну, как все прошло? Предпоследний пост, который Нора опубликовала до того, как оказалась между жизнью и смертью. «Вы когда-нибудь задавались вопросом, как я здесь очутилась?» Словно вы в лабиринте и совершенно запутались, и все по вашей же вине, ведь это именно вы всякий раз сворачивали не туда. И вы знаете, что существует множество маршрутов, которые помогли бы вам выбраться. Ведь вы слышите всех этих людей снаружи, которые уже вышли, и они смеются и улыбаются. А порой вы даже видите их сквозь изгородь, мимолетные фигуры через листву, и они кажутся такими чертовыми готовски счастливыми, что вышли оттуда, и вы не злитесь на них, но злитесь на себя за то, что не справились. Бывает у вас? Или этот лабиринт только для меня? По скриптам. Мой кот умер. Шахматная доска. Полки в полночной библиотеке снова стояли смирно, словно никогда не приходили в движение. Нора почувствовала, что они теперь в другой части библиотеки, но не в другой комнате. Ведь это, похоже, был единственный бесконечно просторный зал. Трудно сказать, действительно ли она очутилась в другой части библиотеки, ведь книги по-прежнему были зелеными. Хоть ей показалось, что она теперь стоит ближе к коридору, чем прежде. И отсюда она могла разглядеть сквозь стеллаж нечто новое — рабочий стол и компьютер. Похоже на обычный импровизированный офис открытой планировки, расположенный в коридоре между полок. Миссис Элм за столом не было. Она сидела за низким деревянным столиком прямо перед Норой и играла в шахматы. «Было не так, как я себе представляла», — сообщила Нора. Миссис Элм, похоже, была в разгаре игры. «Трудно предсказать, верно?» спросила она безучастно глядя перед собой, перемещая черного слона по доске, чтобы взять белую пешку. Что именно сделает нас счастливыми? Миссис Элм перевернула доску на сто градусов. Теперь, похоже, она играла против себя. Да, сказала Нора. Так и есть. Но что будет с ней, э, со мной? Как все это закончится? Откуда мне знать? Я знаю лишь сегодняшний день, я знаю много о сегодняшнем дне, но я не знаю, что случится завтра. Но она там, в ванной, и не знает, как в ней оказалась. Ты когда-нибудь входила в комнату, гадая, зачем пришла? Когда-нибудь забывала, что только что сделала? Выпадала из реальности или не могла вспомнить, чем только что занималась? Да, но я провела там полчаса той жизни. И другая ты не будет об этом знать. Она будет помнить все, что ты сказала и сделала. Но так, будто это была она сама. Нора глубоко вздохнула. Дэн «Да не был таким раньше. Люди меняются, заметила миссис Элм, все еще глядя на доску. Ее палец замер над слоном. Нора передумала. Или, может, он был таким? Просто я не замечала. «Итак, — спросила миссис Элм, глядя на нору, — что сейчас чувствуешь ты? Все еще хочу умереть. Я хотела умереть уже довольно давно. Я тщательно рассчитала, что боль от меня живущей, от чёртова ходячего несчастья, гораздо больше, чем боль, которую кто-либо почувствует, если я умру. И вообще, я уверена, что все лишь ощутят облегчение». Я никому не приношу пользы. Я плохой работник. Я всех разочаровала. Если честно, я просто лишний углеродный след. Я причиняю боль людям. У меня никого не осталось. Даже бедняги Вольта. Он умер, потому что я не смогла за ним как следует присмотреть. Я хочу умереть. Моя жизнь — катастрофа. И я хочу, чтобы она закончилась. Я не создана для жизни. И нет никакого толку в том, чтобы устраивать для меня все это. Я явно обречена быть несчастной и в других жизнях тоже. Дело во мне. Я ничего не приношу людям. Я погрязла в жалости к себе. И я хочу умереть». Миссис Эл внимательно посмотрела на Нору, словно перечитывала абзац в книге, и внезапно углядела в нем новый смысл. «Хочу», — произнесла она размеренным тоном. «Какое любопытное слово. Оно означает нехватку». Порой, если мы восполняем этот недостаток чем-то иным, изначальное желание полностью исчезает. Может, у тебя проблема недостатка, а не проблема желания. Может, существует жизнь, которую ты действительно хочешь прожить. Так я думала, это была она, та жизнь с Дэном. Но нет. Нет, это не она. Но это лишь одна из твоих возможных жизней. А единица по сравнению с бесконечностью — это такая малость. В каждой из возможных жизней есть я. Так что технически это не каждая возможная жизнь. Но Миссис Элл не слушала. Итак, скажи, куда ты хочешь отправиться теперь? Пожалуйста, никуда. Тебе нужно снова взглянуть в книгу сожалений? Нора наморщила носик и слегка качнула головой. Она вспомнила, как задыхалась от обилия сожалений. «Как насчет твоего кота? Как его звали?» «Вольтер». Несколько пафосно, а он не был манерным котом, так что я для краткости звала его Вольтом. Иногда Вольтиком в припадке нежности. Но это было редко, конечно. Я даже с именем для кота не могла определиться. «Ты сказала, что плохо заботилась о коте». А что бы ты сделала иначе? Нора задумалась. Она чувствовала, что миссис Элм играет с ней, но очень хотела увидеть снова именно своего кота, а не просто того, которого также зовут. По правде говоря, она хотела этого больше всего на свете. Ладно. Я бы хотела увидеть жизнь, в которой я держала бы Вольтера в заперти. Моего Вольтера. Я бы хотела жизнь, в которой не пыталась бы убить себя, а была хорошей хозяйкой своему коту и не выпускала его на улицу прошлой ночью. Я бы хотела такую жизнь, пусть и ненадолго. Она ведь существует.